Глава 8. Какая жена рано или поздно не подозревала мужа в супружеской неверности? И кто из мужей, вероятно, лишь немногие, не ощущал чувства неуверенности и тревоги, когда супруга вдруг беспричинно отсутствовала, поздно возвращалась или делала какие-то туманные намеки? В моих опасениях не было ничего определенного, только легкие подозрения. Фиона обнимала меня так же страстно, как и прежде, смеялась моим шуткам, и глаза ее сияли, когда она смотрела на меня. Возможно, они сияли слишком ярко, ибо порой мне казалось, что я замечал в ней то глубокое сочувствие, какое обнаруживают женщины только в отношении тех мужчин, которые их потеряли. Большую часть жизни я старался и часто не без успеха угадывать мысли других. Иногда результаты внушали опасения. Ведь врач мог заболеть шизофренией, полицейский начать брать взятки, священник стать материалистом. Так я осознал, что и сам слишком подробно, до болезненности изучаю поведение людей, находящихся рядом со мной, переступая реально необходимые границы. Возникали необоснованные и слишние подозрения. Иногда это становилось фатальным и для дружбы, и для супружества. После визита к Джайлсу Тренду я вернулся домой поздно и спал очень крепко. В семь часов утра Фионы в постели рядом со мной не оказалось. На радиоприемнике с часами стояла тарелочка с кусочком тоста, намазанного маслом, и чашка совсем остывшего кофе. Должно быть, она ушла очень рано. Из кухни доносились голоса детей, и слышалась речь их молодой воспитательницы. Я заглянул к ним и, не присаживаясь, выпил апельсинового сока. Я попытался принять участие в их игре, но меня обсмеяли, поскольку я так и не уяснил себе, что все ответы полагалось давать на одном из диалектов индейцев. Я послал ребятишкам и девушке воздушный поцелуй, они не заметили. Затем я надел короткую дубленку и спустился на улицу, чтобы минут за пятнадцать подготовить машину к выезду. Шел дождь со снегом, когда я попал в огромный дорожный затор. А в подземном гараже Дикий Краер настолько беспечно припарковал свой Ягуар, что мне еле удалось поставить машину на свое законное место. Полчаса я дозванивался, чтобы узнать, когда доставят мою новую машину. Но вразумительного ответа получить не удалось. Сказали только, что сроки иногда, увы, не соблюдаются по независящим от их фирмы причинам. «Извините, сэр». Я взглянул на часы и решил поговорить с собственной женой хотя бы по внутреннему телефону. «Миссис Сэмпсон рано утром уехала навстречу за город», ответила секретарша. «Ах, да, извините. Она мне об этом говорила», — сказал я. Секретарша понимала, что я пытаюсь не подавать вида. Секретари всегда знают, что происходит в действительности. Ее голос стал особенно дружелюбен, словно она пыталась компенсировать оплошность Фионы. Миссис Сэмпсон сказала, что вернется поздно. Но она должна мне звонить в десять, чтобы узнать, не передавали ли для нее чего-нибудь. У нас такое правило. Я скажу, что вы звонили. Ей что-нибудь передать, мистер Сэмпсон? Интересно, подумал я. Принимала ли секретарша Фионы участие в том, что происходило? Была ли это одна из тех историй, какие женщины любят обсуждать со всей серьезностью или той, о чем упоминают непрежно, со смешком? Как говорила моя жена о своих юношеских увлечениях? Или, может, Фиона одна из тех неверных жен, которые никому не доверяются? Пожалуй, именно последнее, — решил я. Фиона никогда никому не будет принадлежать. Она любила это повторять. Что-то очень свое она сохраняла в тайне от всего мира. — Так вы желаете что-нибудь передать жене, мистер Сэмпсон? – переспросила секретарша. — Нет, — сказал я. — Просто скажите, что я звонил. Бред Ранселлер любил говорить о себе, он трудоголик. То, что это определение трудолюбивого человека являло собой старое затасканное клише, Брэда не только не смущало, напротив, нравилось. Он говорил, что клиширование устной и письменной речи есть лучший способ довести самые элементарные истины до сознания идиотов. Следует отметить, что его определение самого себя соответствовало сути. Он любил работать, просто не мог существовать в безделье. Ему достались по наследству дом на Вергенских островах и пухлая папка акций, что позволяло загорать на солнышке до конца своих дней, пожелай он. а Брэд каждодневно в 8.30 утра сидел в офисе и никогда не отсутствовал по болезни. Он использовал для отдыха другие дни, отмеченные карандашом в его годовом календаре. Пасху в Летуге, Духов день в Давили, приглашение на королевскую трибуну на ипподроме Оскот в июне и выставку лошадей в Дублине в августе. Нет необходимости объяснять, что Ранселлер никогда не работал полевым агентом. Единственное, где он служил, так это несколько лет в военно-морском флоте Соединенных Штатов. И было это в то время, когда его отец все еще надеялся, что Брэд возьмет в свои руки банк, принадлежавший семье. Отец не дождался. Бред проводил жизнь во вращающихся креслах, споря с диктофонами и улыбаясь членам различных комиссий. Мускулы он нарастил, упражняясь с гантелями и бегая трусую по лужайке вокруг своего дома на темп-сайт. И одного взгляда на него доставало, чтобы убедиться, занятия эти пошли бы во благо, ибо он вступил в пору старости прямо-таки изящным. На лице постоянно лежал приятный ровный загар, какой бывает лишь от солнца, если оно не просто светит, а почти без перерывов отражается от ледников на самых дорогих высокогорных курортах. Светлые волосы Брета почти незаметно становились белыми, а очки, которые все-таки требовались ему для чтения, походили на солнцезащитные окуляры с большим обзором и потому необременительные. «Плохие новости, Брет, сказал я. «Скоро утром сюда явится Джелл Стрэнд, чтобы рассказать нам, какую информацию он сбывает русским». Бред не подпрыгнул и не разволновался, как это случилось, по словам очевидца, когда Дики поведал ему об измене жены. «Давай подробности», — спокойно произнес он. Я рассказал, как посетил «Каре-клуб» и подслушал не слишком-то конспиративный разговор Джейлса с русским, а затем предложил Тренду явиться к нам с повинной. Я не рассказал только, почему вдруг оказался в «Каре-клубе» и даже косвенно не упомянул имя Тессы. Бред слушал, не перебивая, однако при этом немного покопался в своих бумагах. Трое русских, где находились еще двое, сидели в углу, играли в шахматы и друг другу ни слова не сказали. Они, конечно же, сообщники. Боевая группа КГБ, подтвердил я. Их было нетрудно распознать. Дешевые московские костюмы и ботинки с тупыми мысами. А помалкивали потому, что их английский годится лишь для того, чтобы заказать чашку кофе. Они торчали там на случай, если бы их главному понадобилась поддержка. Русские обычно работают по трое. Хлистаков включен в дипломатический справочник. Нет, я сказал, это специально для Трента. А главный из явно агент КГБ. В дорогом костюме, однако безо всяких колец. Вы заметили, что деятели из советской агентуры и дипломаты никогда не покупают на Западе колец? Дело в том, что эти невинные вещички оставляют следы на пальцах, и русские опасаются, как бы после возвращения на родину их не заставили давать объяснения, откуда появились такие метки. Но ведь ты утверждаешь, будто в книге членов клуба все трое названы венграми. Ты уверен, что они русские? «Они не плясали в присядку и не играли на балалайках», — сказал я. «Не только потому, что не додумались. А этот толстый коротышка Христаков, для русских имя нарицательный, называл Трента товарищем». «Товарищ! Боже, я не слыхал, чтобы здесь кто-либо упоминал это слово с тех пор, как телевидение давало ретроспективный показ старых фильмов с Гретой Горбо». Брэд Транселлер снял очки и начал ими играть. Значит, русский так и сказал? Мне пришла сумасшедшая мысль. Отнесите все, что у вас есть, в магазин на Беккер-стрит, где делают фотокопии. Я закончил за него фразу. Там, где вы переснимали прошлый заказ. Да, Бред, он так и сказал. Он, похоже, сумасшедший, если говорит такое в подобном месте, где его легко услышат. Так оно и есть, Бред, подтвердил я, сдерживая саркастические нотки. Ведь этот человек прямо заявил, что он сотрудник КГБ и хочет воплотить сумасшедшую идею. Бред играл тонкими душками очков, сгибая и разгибая их, словно впервые задумавшись над особенностями их конструкции. Тебя что-то беспокоит? спросил он, не глядя на меня. Послушай, Бред, начал я, тебе приходилось слышать, чтобы какой-нибудь русский принимал решение на месте? Ты хоть раз видел? чтобы КГБшник, осененный сумасшедшей идеей, сразу брался ее осуществлять. Бред невесело улыбнулся и не ответил. Все сотрудники КГБ, кого я когда-либо встречал, обладали определенными характерными чертами. Очень медлительные, хитры и весьма-весьма осмотрительные. Бред положил очки в футляр, откинулся на спинку кресла и, наконец, внимательно на меня посмотрел. Ты можешь мне все-таки сказать, к чему клонишь? Они делали все, что им вздумается. Разве только не пели «Интернационал», — сказал я. Тренд не допустил ни одной оплошности. Он прекрасно играл роль. А вот КГБшник вел себя так, будто работал специально для Гоголя. Не хочешь ли сказать, что эти трое лишь изображали русских? Нет, — сказал я. Не могу представить, чтобы какой-нибудь нерусский хотел, чтобы его приняли за русского. Значит, думаешь, что эти парни все инсценировали исключительно ради тебя? Для того, чтобы дискредитировать Джайлса Трента? Я не отвечал. — Тогда для чего было Джайлсу Тренту в чем-либо сознаваться, когда ты на него носил? — спросил Бред, посыпая соль на рану. — Не знаю, — признался я. — Четыре ноль, дружище, понял? Не забивай голову ерундой. Пусть занимается отдел координации. Этим парням платят за то, что они отыскивают недостающие концы. Конечно, согласился я. Тем временем, однако, было бы неплохо послать пошарить в доме Трента. Не просто заглянуть под кровать и посветить фонариком на чердаке. Произвести настоящий тотальный обыск. Согласен. Скажи моей секретарше, чтобы подготовила нужную бумагу. Я подпишу. Тем временем подумай, кто бы мог этим заняться. Нужен тот, кому ты веришь. И, между прочим, Бернард, дело начинает оборачиваться так, что мы все же будем просить тебя отправиться в Берлин. «Я не вполне уверен, Брэд, что смогу это сделать», — столь же любезно отвечал я. «Тебе решать», — сказал он и улыбнулся, демонстрируя самое дружеское расположение. Большую часть времени он был мистер, хороший парень. Мог открывать для вас двери, пропускать вас первым в кабину лифта, смеяться вашим шуткам, соглашаться с вашими выводами и спрашивать у вас совета. Но когда шутки кончались, он поступал так, как хотелось ему. Закончив тот вечер работу, я все еще находился под впечатлением разговора с Брэдом Рансалером. Он не походил ни на одного из начальников в нашем департаменте, с кем не приходилось иметь дело. Несмотря на моменты острой враждебности, он был более доступен, чем, разумеется, генеральный директор, и более надежен, нежели дикий крайер. И к тому же Бред обладал врожденной самоуверенностью, присущей только богатым американцам. Он единственный не посчитался с нашей департаментской традицией, заключавшейся в том, что только генеральный мог иметь самую большую машину, в то время как остальные старшие чины обходились Ягуарами, Мерседесами и Вольво. Брэд владел огромнейшим лимузином Бентли и держал постоянного личного шофера в униформе. Когда я вышел из лифта в подземном гараже, то сразу увидел тверкающий черный габаритами чуть ли не вагон метро. Лимузин Брета Из освещенного салоном Бентли я услышал Моцарта в стереофоническом звучании. Шофер Брета на заднем сидении курил, стряхивая пепел в бумажный пакет. Одновременно он покачивался в такт музыки. Шофера звали Альберт Бингхэм. Ему перевалило за 60 лет. Прежде он служил в шотландском гвардейском полку. Когда он вел машину, разговоры не допускались, и потому в спокойной обстановке Альберт склонен был поболтать в порядке компенсации за вынужденное молчание. «Привет, мистер Сэмпсон», — сказал он. «Моя махина не помешает вам выехать?» «Нет», — ответил я. Альберт моментально вышел из Бентли, изъявляя готовность почесать языком. «Я подумал, не воспользуетесь ли вы машиной своей жены?» сказал он. Но, с другой стороны, я полагал, что она вернется сюда и сама ее возьмет. Я знаю, мистер Сэмпсон, что миссис очень любит ездить на Порше. Только на прошлой неделе мы с ней об этом говорили. Я сказал, что там, где обслуживают мой Бентли, есть такой парень. Он может перевернуть Порше одной рукой. Он прямо великан. И у него самого есть Порше. Конечно, бывший в употреблении и не последней модели, как у вашей жены. А я еду домой в своем задрипанном форде, сказал я, постучав по лобовому стеклу связкой ключей. Я слышал, что у вас будет Вольва, зависел шофер. Это как раз та машина, что нужна семейному человеку. В парше нам слишком тесно, признался я. Вольво вам понравится, заверил Альберт таким тоном, какой бывает только у водителей Бентли. Это крепкая штука, не хуже Мерседеса. Уж можете мне поверить. Охотно, — сказал я, — если только мне когда-нибудь удастся поменять его на Мерседес. Альберт улыбнулся и предложил сигарету. Он понимал, когда над ним подшучивали, и умел показать собеседнику, что он не в обиде. Ваша жена хотела отвезти мистера Ранселлера в своем парше, но он настоял на Бентли. Мистер Ранселлер не любит быстрые спортивные автомобили. Ему нравится, когда в салоне можно вытянуть ноги. Он ведь ранен во время войны. Вы знали об этом?» Я удивился, о чем толкует Альберт. Фиона договорилась поехать к Тесси и разобраться с предложениями агентов по продаже недвижимости. «Ранен? Я не знал». Он служил на подводной лодке, упал с трапа, так называются лестницы на корабле, и разбил коленную чашечку. его и прооперировали в море лодка не вернется с патрулирования из-за такой мелочи как поврежденная нога младшего офицера альберт иронически улыбнулся куда же ранселлер отправился с моей женой так что у вас можно сказать свободный вечер альберт альберт был благодарен мне за то что я не сел тотчас машину и не поспешил уехать как поступало большинство сотрудников когда он с ними заговаривал Он сказал, «А какая мне разница, мистер Сэмпсон? Сказать вам по правде, переработки меня не смущают. Мне все равно, сидеть ли в своей тесной комнатушке или полеживать здесь на сиденье из натуральной кожи. Я люблю Моцарта, мистер Сэмпсон, и предпочитаю слушать его именно здесь, в подземном гараже. Самое подходящее место. Эта стереосистема просто великолепна. Идите сюда и убедитесь, если не верите. Вероятно, они поехали куда-то недалеко. Иначе бы Альберт не пригнал Бентли обратно в гараж, чтобы их дождаться. «В городе сегодня сильное движение, Альберт. Мне нужно проехать через Вест-Энд». Движение ужасное, мистер Сэмпсон. На днях случился серьезный затор. Это была одна из дежурных фраз, произносимых Альбертом. Он выдал ее автоматически, обдумывая ответ на мой вопрос. В такое время особенно скверно на Пикадилли из-за театров. Я вечно не знаю, где лучше объехать Пикадилли, когда возвращаюсь домой. Альберт вдохнул сигаретный дым. Я дал прекрасный повод для перехода к его излюбленной теме. Как проехать в центре Лондона самым коротким путем. Знаете, но, ну, например, сегодня вечером. Перебил я его. Как вы рассуждали? Вы знали, что движение будет плотное? «Когда вы отправились? Часов семь?» «В 7? в 7.15. Но вначале они заехали выпить в клуб «Белый слон» на кирзон стрит Оттуда могли пешком добраться до гостиницы «Канот», это понятно. Но собирался дождь, а в это время на Кирзен-стрит такси не ухватишь. Столик в риль баре «Канот» заказали на восемь часов. Такую громадину, как моя, на кирзон стрит не запаркуешь. В это время года, часам к семи вечера, машин там набивается раза в два больше, чем могут нормально поместиться. Я проехал туда через берткейт мимо Букингемского дворца и угла Гайд-парка. Конечно, это большой объезд, но когда человек катает по Лондону так долго, как я... Я уже не слушал Альберта, а размышлял. Почему жена сказала, что проведет вечер у Тессы, а сама ужинает с Бреттом Ранселлером в отеле? «Сколько сейчас времени?» — спросил я, глядя на часы. Альберт только что вошел враж. «Я должен ехать. Приятно было побеседовать, Альберт. Вы просто кладезь информации». Шофер улыбнулся. «Когда я выезжал наверх, к воротам, до меня из Бентли доносилась музыка из оперы Моцарта. Так поступают все женщины». Я смотрел на Фиону, когда она снимала мокрую от дождя косынку. Она надевала на голову шелковый платок в тех случаях, когда нужно было сохранить только что сделанную модную прическу. Фиона встряхнула волосами и поправила их кончиками пальцев. Глаза ее сияли, а кожа была великолепна в своей бледности. Фиона улыбалась. Какой красивой она казалась и какой далекой. — Ты где-нибудь поел? — спросила она. Она заметила, что посуда на столе, приготовленная для меня миссис Диас, осталась нетронутой. Я съел булочку с сыром в пивной. — Не слишком удачный выбор, — заметила она. — Жир и углеводы для тебя не очень подходящая пища. В доме есть холодная курица и салат. — Так что, Тесса нашла еще какой-нибудь дом? — Возможно, ее насторожил мой тон. А может быть то, что я стоял перед ней? Она взглянула мне в лицо и сняла плащ. Сегодня мне не удалось попасть к Тессе. Были срочные дела. Она отряхнула плащ, и капли дождя сверкнули в свете ламп. Ты имеешь в виду по работе? Она внимательно взглянула, затем кивнула. У нас существовало молчаливое согласие не задавать вопросов относительно служебных дел. «Кое-что понадобилось Ранселлеру», — сказала она и посмотрела теперь вызывающе, словно предлагая продолжать разговор. «Я видел твою машину в гараже, когда уезжал, но охрана сказала, что ты уже распрощалась. Она прошла мимо, чтобы повесить плащ в холле. Сделав это, она начала смотреться висевшие там зеркало и причёсываться. Сегодня с дипломатической почтой пришло много материалов. Некоторые из них требовалось перевести. А у секретарши Бретта знания немецкого только на начальном уровне. Я перешла через дорогу и работала там. Это старый трюк в нашем департаменте. Если требовалось объяснить свое отсутствие, говорили, что находились в форен-офис. В его темных лабиринтах еще никого и никогда не удавалось найти. — Ты ужинала с Ранселлером, — сказал я, — не в состоянии души сдерживать гнев. Фиона перестала приводить голову в порядок, открыла сумочку и сунула туда расческу. Потом улыбнулась и сказала. — А ты не думал, дорогой, что я могу проголодаться, верно? — Оставь эту чушь при себе, — сказал я. — Ты ушла с Ранселлером в 7.15. Из гаража выехали в его Бентли. Потом, как я выяснил, он сообщил ночному дежурному в департаменте телефон-бюро регистрации в отеле «Кондонт». «Я вижу, дорогой, у тебя осталась прежняя хватка», — ледяным тоном произнесла она. «Однажды агент всегда агент. Так, кажется, у нас говорят». «Так говорят люди вроде Крайера и Ранселлера, а также те, кто пытается унизить тех, кто выполняет настоящую работу». «Видишь, как тебе пригодился прошлый опыт», — заметила она. Профессиональные навыки позволили выяснить, что я ужинала в отеле «Канот» с Бретом Ранселлером. — А зачем тебе понадобилось лгать? — Причем тут ложь? Я же сказала, что должна была сделать работу для Ранселлера. Мы действительно поужинали. Очень хорошо. С вином. Но говорили о деле. — О чем же? Фиона прошла в переднюю комнату и дальше в столовую. Она сообщала с холм. Архитекторы называют это открытым планом. Она собрала чистые тарелки и приборы, приготовленные для меня. «Ты же знаешь, что о таких вещах не спрашивают», — сказала она и ушла в кухню. Я последовал за ней. Она расставляла посуду на полке в шкафу. «Секрет?» «Это сведения для служебного пользования», — ответила она. «Разве у тебя не бывает дел настолько конфиденциальных, что ты со мной о них не говоришь?» Разумеется, в гриль-баре отеля Канот. Я о таких делах беседовать не стану. Ого, ты знаешь даже, в каком мы были помещении? Сегодня вечером ты успешно выполнял домашнее задание. А что мне оставалось делать, если ты ужинаешь с боссом? Есть холодную курицу и глазеть в телевизор? Мог выпить с кем-нибудь пиво, а потом должен был забрать детей из дома моих родителей. О, Боже! «Совершенно забыл о детях», — признался я. «Я звонила матери и догадалась, что ты обо всем забыл. Она покормила их ужином и привезла сюда в такси. Все в порядке». «Дорогая, незабвенная теща», — сказал я. «Оставь свой сарказм, когда говоришь о моей матери», — взорвалась Фиона. «Достаточно неприятностей изобрета. «Давай поговорим о другом», — предложил я. — Поступай, как знаешь, — сказала Фиона. — С меня на сегодня хватит. Она включила посудомойку. Вода внутри барабанной дробью била в стальные стенки. Из-за шума стало невозможно разговаривать. Когда я вернулся из ванной, я ожидал увидеть Фиону, уткнувшуюся в подушку и притворяющуюся спящей. Так она нередко делала после очередного выяснения отношений. На этот раз она сидела на постели прямо и читала объемистый тон в дешевом переплете из библиотеки нашего департамента. Хотела напомнить мне, что она стойкий оппонент. Я разделся и попытался заговорить иным, дружеским тоном. Что было нужно Бретту? Давай оставим это. Но между вами ничего нет, я надеюсь. Она рассмеялась. Это был издевательский смех. «Ты меня подозреваешь в измене с Бреттом Ранселлером?» «Да ему почти столько же лет, сколько моему отцу». «Он, вероятно, старше отца твоей шифровальщицы Дженни, фамилии не помню, которая удрала перед Рождеством». Фиона подняла глаза от книги. Это ее заинтересовало. «Разве она... Ты имеешь в виду с Бреттом?» Служба внутренней безопасности направила выяснить, почему она уехала, не известив их в установленном порядке. Она сказала, что крутила роман с Бреттом, а он предупредил, что порывает отношения. «Какая жалость», — заметила Фиона. «Бедняга, Брет. я полагаю, нужно поставить в известность генерального директора». Генеральный остался доволен, что у девушки все обошлось со службы безопасности. Остальное его не волновало. Какой широкий подход к жизни у старика. А я думала, он взбеленится. В конце концов, Бред ведь не женат. Жена от него ушла, так кажется. Предполагают, что у Брета и в прошлом водились грешки. Я всегда с теми, кому безопасность не имела претензий. Что же, Бред молодец. Так вот, почему ты подумал. Фиона снова засмеялась. На этот раз вполне искренне. Закрыла книгу, но сунула палец между нужных страниц. Он сначала в установленном порядке проверяет, нет ли у намеченной жертвы нарушений по части безопасности. «Я рассказал ему про Джалса Трента», — доложил я. «Имени Тессы не упоминал». Бред принял решение лично побеседовать с каждым», — ответила Фиона. «Конечно же, Бред не подозревает тебя». Фиона улыбнулась. «Нет, дорогой». Бред не затем пригласил меня в коннот, чтобы допрашивать, обсасывая косточки последнего в сезоне Вальчнепа. Он потратил вечер на то, чтобы поговорить о тебе. Обо мне? И в положенное время он оставит тебя в покое и займется мною. Ты же знаешь, дорогой, как это делается. Ты прослужил здесь дольше моего. Вместо пальца она отметила место в книге закладкой и отложила том. Может ли такое быть? «Если не веришь, дорогой, спроси у брата». «Могу», — пообещал я. Она подождала, пока я ляку и выключил свет. «Мне казалось, что в сыре есть протеин», — сказал я. Фиона не ответила.